Глава 6 Ну вот, ты опять. На пороге в нашу комнату застыл Даниэль. Пугаешь нашу новенькую всякими страшными пророчествами? Брось, Мариса, все давно знают, что п р о р о ч е с т в о это всего лишь фокусы. Да, конечно, не растерялась Мариса. Кажется, разочарованная, что договорить ей так и не дали. А антимаги — это вообще больная фантазия нашего правительства, не так ли? Хочешь сказать? Даниэль изогнул брови. Видела истинного антимага в своём пророчестве? Полагаешь, это возможно? Ха. фыркнула Мариса. «Лучше говори, чего пришёл». «Ну как же, к рьяне?» Он повернулся ко мне. «Хотел пригласить прогуляться по Академии. Коридор у нас весьма запутанный, и экскурсия точно не будет лишней». Парень довольно подмигнул мне. Мариса закатила глаза. «Очевидно, дракон вёл себя так не впервые. Мне, вероятно, везло на таких в о с т у н о в считающих, что словесные перепалки — это очень весело, а их знаки внимания и вовсе благодать». но мне в жизни вполне хватало Дарната, который, впрочем, со временем растерял всю свою колючесть по отношению ко мне. Судя же по ухмылке, весёлым искрам, прыгавшим в зелёных глазах Даниэля, он не сомневался, что на его приглашение я всё-таки соглашусь. «Думаю, если мне будет надо разобраться в хитросплетениях коридоров, я обращусь к карте», — поспешила разочаровать его я. «Мне даже выдали такую, когда я поступила в академию. В живых проводниках не нуждаюсь. А если не смогу что-то обнаружить, то да, р а с п р о ш у Впрочем, тут же в голове вспыхнула мысль. А ведь просто так это осуществить не получится, потому что Дар посчитал отличной идеей предоставить мне свободу выбора. Боевых магов вокруг хоть отбавляй, а мой некромант вместо того, чтобы ревновать и беречь как з е н е ц ока, упорхнул куда-то на задание. Ещё и приезжать будет редко. Даёт мне время убедиться, что его с и л а меня не п у г а е т Дурак. Где-то на задворках сознания промелькнула глупая мысль отомстить ему, притворившись увлечённой другим парнем. а потом ткнуть в это носом и убедить больше никогда не поступать так со мной. Но я отогнала её, велела себе не опускаться до уровня какой-то дурочки, легко играющей с человеческими чувствами. «Даниэль, тебе отказали», — протянула Мариса. «Может быть, ты наконец-то покинешь комнату и перестанешь нам мешать?» «Даже не подумаю», — закатил глаза дракон, плюхаясь на свободный стул. «Я же должен кого-нибудь соблазнять, правда? А у нас в Академии только двое новеньких. Рьяна, д а н Тимак». «Мне показалось куда больше», — съязвила Мариса. «Хорошо. Интересных, новеньких», — отмахнулся Даниэль. «В таком случае займись антимагом», — не удержавшись, предложила я. «Вы вон как неплохо сладили на занятии. А вот что и получится». Я ждала, что дракон обидится, но он лишь громко расхохотался. Мариса такой веселой не выглядела, только покосилась на него, как на того дурака. «Ты совсем чокнулся», — протянула она. «А что, правда привели антимага? Это уже о т н о с и л а с ь ко мне. Истинного?» «И как прошло занятие?» «Да вроде неплохо», — пожала плечами я. «Только немного тревожно. Но вот Даниэль, кажется, наслаждался каждой секундой его общества». Мариса вздохнула. «Антимагия — уникальное явление. Я настоящих, а не о тех, которые из этого сумасшедшего общества. А правда говорят, что рядом с ним не чувствуется магический дар?» «Правда», — ответил Даниэль. «А что, мечтаешь его соблазнить и навеки приглушить вормотание пророчеств? Мариса, я тебе давно говорил, что это не магия, а твоё безумие». Он постучал указательным пальцем по лбу. «Голоса?» «Нет», — скривилась Мариса. «Надеюсь, что хоть рядом с одним мужчиной я не буду слышать его отвратительные и примитивные мысли». «Фи, какая скука!» Дракон закатил глаза. «Перейдём к более интересному». у р ь а н а он ухмыльнулся. «Если ты не хочешь на экскурсию по Академии, то готов сопроводить тебя на кладбище вечерком. Я так понимаю, романтика в стиле н е к р о в т в о е м вкусе?»